Лекция пятнадцатая. Ценность святости. Окончание. В дальнейшем исследовании проявлений патологических черт в религиозной жизни мы подходим к крайним проявлениям любви и милосердия. Святость встречается здесь с обвинением в поддержке негодных для общества людей в покровительстве паразитам и нищим. Не противьтесь зло. Любите ваших врагов. Вот принципы, говоря о которых мирской человек не может сдержать своего негодования. Кто же прав, люди этого мира, или же святые, проникающие в более глубокие области истины? Ответ на этот вопрос не так прост. Вся сложность моральной жизни, все таинственное сплетение фактов и идеалов делают решение этой задачи очень трудным. Поведение, которое мы бы назвали совершенным, должно быть рассмотрено со стороны трех условий. Действующего лица, цели его действий и лиц, которых его действия касаются. Для абсолютно совершенного поведения необходимо, чтобы все эти три условия, намерение, исполнение и его моральная среда гармонировали друг с другом. Самое прекрасное намерение не оправдывает себя, если будет приведено в исполнение плохими средствами или же будет ложно направлено. Таким образом, при оценке поведения нельзя ограничиваться исследованием духовной стороны данного лица, отбросив в сторону все остальные элементы. Нет лжи хуже, чем истина ложно истолковываемая. И поэтому безумно было бы взывать к великодушию справедливости и любви в отношениях с чудовищами. Подобной доверчивостью святой мог бы придать человечество в руки его врагов. За свое непротивление злу ему пришлось бы заплатить собственную жизнью. Герберт Спенсер говорит, что человек может только тогда стать действительно совершенным, когда совершенная окружающая его среда. К низшей среде он не может достаточно хорошо приспособиться. Мы признаем вместе с ним, что поведение святых было бы безупречным в среде таких же святых, как они сами. В среде же, где святых мало, а грешников много, их совершенное поведение является плохо приспособленным к окружающему. Основываясь на эмпирических данных и на здравом смысле, мы должны признать, что в мире, каков он есть – Добродетели любви, милосердия и непротивления злу и без того уже достигают по временам чересчур высокой степени. Темные силы систематически пользуются ими для своих целей. Вся новейшая рациональная организация благотворительности явилась следствием того, что раздача милости не привела к слишком плохим результатам. Вся система государственного управления учит нас необходимости сопротивляться злу, возвращать нанесенный ущерб. Нельзя не сознаться, что в противоположность Евангелию, Квакерам и Толстому мы уверены, что с огнем надо бороться только огнем, воров сажать в тюрьму, убийц и грабителей расстреливать, бродяг и нищих преследовать по закону. Однако каждый из вас верно чувствует, что если бы мир управлялся одной неумолимой законностью и жестокосердием, Если бы в нем не было людей, которые сначала помогают своему ближнему, а потом уже рассуждают, достоин ли он этого? Если бы между нами не нашлось ни одного человека, способного простить обиду и пожалеть обидчика, если бы некоторые из нас не предпочитали лучше в тысячу раз быть обманутыми, чем жить, подозревая окружающих в обмане? Если бы никто не руководствовался в своих отношениях к людям страстями и непосредственными побуждениями, а все подряд поступали бы по общим правилам благоразумия, жить в нашем мире было бы несравненно хуже, чем теперь. Из него исчезла бы пленительная перспектива отдаленного будущего, когда золотые правила морали должны сделаться нашими врожденными качествами. Святые, с их любовью к людям, так сильно превышающие обычные нормы, являются пророками этого будущего. И во многих случаях им удается еще в пределах настоящего воплотить свои чаяния. Относясь ко всем людям, несмотря на их прошлое и на их отталкивающий вид в настоящем, как к существам достойным любви, они поистине чудесным образом преображают природу этих людей – И силою своего примера и ожидания от человеческой души только хорошего побуждают в ней стремление к добру. И мы должны согласиться, что милосердие и любовь к ближнему во всей чрезмерности их проявлений, какие мы наблюдаем у некоторых святых, должны быть признаны творческой социальной силой, стремящейся осуществить в человечестве ту степень добродетели, которую только одни святые считают возможной. Таким образом, святые являются созидателями добра. Способность человеческой души к развитию неизмерима. Многие из тех, кого все окружающие считали нравственно погибшими, духовно перерождались. Причем они сами больше всех дивились совершившейся в них перемене, поэтому никогда нельзя заранее утверждать о человеке, что его спасение при помощи любви невозможно. Даже об извергах человеческого рода нельзя сказать, что они навсегда останутся такими. Мы не знаем всей сложности элементов, входящих в состав каждой личности. Не знаем пламя, каких чувств может запылать в ней. И не видя всех сторон многогранника, которому можно уподобить характер человека, часто не подозреваем, какие источники возвышенной жизни таятся в нем. Святой Павел много веков назад принес человечеству мысль, что каждая душа священна. Христос умер за всех без исключения, и мы не имеем права отчаиваться ни в ком из нас. Это вера в то, что в существе своем природа человека священна, выражается в настоящее время во многих обычаях и в учреждениях, цель которых нравственная возрождение личности, а также во все возрастающем отвращении к смертной казни и к жестокости наказаний. Святые со своим избытком милосердия являются великими хоругвиеносцами этой веры, лучом света, прорезающим тьму. Они — это отдельные сверкающие на солнце брызги великого потока предтечи новой жизни. Мир еще не с ними — И потому среди его суетных дел жизнь святых просто кажется ему лишенной смысла. А между тем, призвание их жизни – это оплодотворить мир, оживить те семена добра, которые без них не дали бы всходов. После того, как святой пройдет перед нами, мы не можем больше оставаться такими, какими были раньше. Пламя всегда порождает пламя. И без того чрезмерного доверия, которое выказывают святые к достоинству человека, мы погрузились бы в состояние духовного застоя. Рассматривая отдельные моменты жизни святого, часто можно прийти к заключению, что он безумно расточает свою любовь и сам становится жертвой своего избытка любви. Но это не мешает его главной функции в социальной эволюции сохранять всю ее значительность. Если необходимо, чтобы человечество подвигалось вперед, необходимы и такие люди, которые решались бы на первый шаг и на весь риск, связанный с ним. Человек, не пытавшийся провести в жизнь милосердие и непротивление злу, как это делали святые, не имеет права судить о ценности такого рода поведения. Когда являются на лицо его результаты, мы видим, что успех здесь гораздо полнее успехов, достигаемых силой или благоразумием. Сила уничтожает наших врагов. Благоразумие помогает сохранять то, что мы имеем. Непротивление же злу, когда достигает успеха, обращает врагов в друзей, а любовь духовно возрождает тех лиц, на которых оно изливается». Святые обладают творческой силой в энтузиазме, который порождает в них веру. Они черпают власть над людьми, какая невозможна для мелких натур, руководящихся одним благоразумием. Своим примером они убеждают нас в возможности торжества начал противоположных житейской мудрости. И это волшебный дар, принесенный святыми человечеству. Их вера, возможность бесконечно лучшей жизни утешает нас в нашей огорченности, бездушевностью и мелочностью, преобладающих на этом свете интересов. И даже когда мы принуждены считать святого плохо приспособленным к нашей жизни, у него может явиться несколько последователей, после чего окружающая обстановка сразу сделается более удобной для выполнения его миссии. Он является ферментом добра, орудием постепенного перехода от земного порядка к небесному в нашем земном устроении. Очень схожи с этой верою святых существования небесного царства утопические мечты некоторых из современных нам социалистов и анархистов о воцарении социальной справедливости. Они являются живым протестом против господствующего в мире жестокосердия и представляют собой дрожжи, на которых должен взойти новый, лучший порядок жизни. Следующим предметом нашего обсуждения является аскетизм. Я уверен, что все без возражений согласятся со мной, что этот добродетель способна доходить до болезненных крайностей. Под влиянием утонченной чувствительности современных людей церковь изменила свое отношение к умершвлению плоти, как я уже упоминал в одной из лекций. Сюзо и святой Петр Алькантарский являются в наших глазах скорее трагическими фиглярами, чем здоровыми людьми, внушающими чувство полчтения к себе. У нас невольно возникает вопрос: если наклонности человека не отличаются прочностью, к чему такие стезания внешней оболочки? Этим самым мы придаем последнее слишком большое значение. Для того, кто действительно освободился от власти плоти, наслаждение, страдание, изобилие и недостаток будут равно чужды и безразличны. Он может Дозволить себе чувство удовольствия при тех или иных переживаниях, не боясь, что это испортит его и сделает рабом удовольствия. «Только тем необходимо отказаться от мирских поступков», — говорит Бхагавад Гита. — «кто еще продолжает чувствовать внутреннюю привязанность к ним, кто не ощущает никакой привязанности к плодам своей деятельности, тот спокойной совести может вмешаться в мирскую жизнь». В одной из прежних лекций я приводил изречение святого Августина. «Если вы любите Бога в достаточной степени, вы можете с полной безопасностью следовать вашим наклонностям. Тому, чью сердце растрагивается до слез при одном имени Хари, не надо никаких благочестивых упражнений», говорит одно из предложений Рамакришны. Также и Будда, указывая своим ученикам то, что он назвал Срединным путем учил их воздерживаться от обеих крайностей, потому что путь чрезмерного умершления плоти так же сложен и недостоин человека, как и путь одних желаний и наслаждений. «Единственно совершенная жизнь, — говорил он, — заключается в состоянии внутренней мудрости, которая заставляет нас ровно безразлично относиться и к тем, и к другим, и ведет таким образом к миру, покою и нервании. Действительно, мы видим, что аскеты по мере приближения к старости, когда начало управляющих сознанием обогащалось долгим опытом, в большинстве случаев проявляли стремление все меньше обращать внимание на умершление плоти. Католические учителя благочестия проповедовали, что не должно умершлением плоти расшатывать здоровье, необходимого для служения Господу. И еще более отрицательно к умершвлению плоти относится протестантизм с его оптимистическим мировоззрением и религией душевного здоровья. Мы не в состоянии уже поклоняться жестоким богам. И одна мысль, что бог может находить удовольствие в зрелище страданий, претерпеваемых человеком во имя его, для нас ужасна. На основании всего здесь сказанного мы склонны считать аскетизм патологическим явлением, если только человек, подвергая себя аскетической дисциплине, не имеет в виду какой-либо особой пользы для себя. Но необходимо провести грань между чистыми источниками аскетизма и некоторыми из проявлений, компрометирующими его. Аскетизм своей духовной стороной представляет собой следствие философского положения о дваждорожденном состоянии. Он символизирует собой, хотя иногда в уродливой форме, то верование, что в этом мире есть элемент зла, который нельзя игнорировать, которого нельзя избежать, но с которым необходимо встретиться лицом к лицу и победить его при помощи героических свойств души, уничтожив зло при помощи страданий. В противоположность этому взгляду Ультраоптимистические приверженцы однажды рожденного сознания думают, что зло необходимо игнорировать. Пусть человек, который благодаря хорошему здоровью и счастливым обстоятельствам избежал страданий, закроет глаза на все зло, лежащее вне сферы его личных переживаний, рассеянное по всему пространству Вселенной. Этим он совершенно освободится от зла и может счастливо плыть по морю жизни. Находя опору в своем душевном здоровье, Но мы видели уже в наших лекциях о меланхолии, как ненадежно подобное счастье, не говоря уже о том, что оно имеет в виду только каждого данного индивида, не указывая никаких способов для устранения зла, лежащего за пределами его личности. Попытка достигнуть таким способом счастья не может служить общим разрешением проблемы. Для людей с меланхолическим складом характера, которые по природе своей склонны смотреть на жизнь как на трагическую тайну, подобный оптимизм представляет собой плохо удавшийся обман или трусливое уклонение от решения проблемы. Вместо истинного освобождения, которое в данном случае допускается лишь как счастливая случайность для немногих отдельных личностей, Он довольствуется тем, что забивается в щель, оставляя весь остальной мир в когтях сатаны. Приверженцы учения о дважды рожденном состоянии, наоборот, утверждают, что истинное освобождение должно быть освобождением для всех. Необходимо с мужеством встречать боль, несправедливость, смерть, побеждая их духовным энтузиазмом. Иначе жало их остается невырванным. Если бы человек взвесил надлежащим образом тот факт, что в истории нашего мира преобладает трагическая смерть, стоит вспомнить, как люди замерзают, тонут, разрываются дикими зверями, погибают от руки других людей или от ужасных болезней, он, мне кажется, не мог бы уже продолжать своей прежней беззаботностью наслаждаться своим земным благополучием, и у него появилось бы подозрение, что до сих пор он жил не настоящей жизнью и не был посвящен в ее великую тайну. Так смотрит на мир мироскетизм. И отсюда его стремление проникнуть в тайну мира. Жизнь не фарс и не веселая комедия, говорит он, а долина скорбей и горечих быть может очистить нас от наших заблуждений. Жизнь не может обойтись без героизма и безумия, И теория душевного здоровья с ее сентиментальным оптимизмом не может показаться ни одному мыслящему человеку серьезным ответом на задачу сфинкса. Я опираюсь в этих суждениях на общий людям инстинкт действительности, который всегда считал мир ареной для проявлений героизма. Мы чувствуем, что в подвиге скрыто высшая тайна жизни. И нам кажутся ничтожными люди, не способные ни в каких случаях жизни на героические поступки. С другой стороны, какими бы слабостями человек ни был наделен, но если он готов подвергнуться риску смерти и бесстрашно встретить ее в наших глазах, этот героизм поднимает его на большую высоту. Если человек в иных отношениях и стоит ниже нас, Но если он способен с легкостью отказаться от жизни, за которую мы так крепко держимся, мы чувствуем его неизмеримое нравственное превосходство над нами. Каждый из нас сознает, что подобным возвышенным равнодушием к жизни человек искупает все недостатки, о которых мы упоминали. Большая метафизическая тайна, которую своим чутьем признает Таким образом, здравый смысл кроется в том, что человек, готовый бесстрашно встретить смерть, живет интенсивной, возвышенной жизнью и отвечает тайным требованиям Вселенной. Аскетизм всегда был ревностным защитником этой истины безумие крестных страданий, столь непонятное для трезвого рассудка, сохраняет, тем не менее, навеки неприкосновенным свое жизненное значение. Рассматривая аскетизм как символ такого мироотношения и оставив в стороне те прихотливые пути, по которым вел его в прежние времена непросвещенный разум, мы должны признать, что аскетизм воспринимает жизнь с такой глубиной, по сравнению с которой натуралистический оптимизм оставляет впечатление духовной дряблости и прикрытой ничтожными словами нравственной пустоты. Поэтому мне кажется, что религиозные люди не должны отворачиваться от аскетических побуждений, но поискать такого применения их, где в результате суровости и лишений была бы какая-нибудь объективная полезность. Монашеский аскетизм прежних времен увлекался трогательными, но совершенно бесплодными переживаниями или вырождался в эгоизм отдельных индивидуумов. Задавшихся целью достигнуть личного совершенства. Ссылка. Суетные наклонности могут исчезнуть, но поистине трудно ожидать, чтобы переменился суетный взгляд святого на его святость. Рама Кришна His Life and Sayings 1899 год, страница 172. Но разве нельзя, отбросив эти старые формы умершвления плоти, найти более соответствующий здравому смыслу исход для героизма? Культ богатства и роскоши, так сильно поработивший дух нашей эпохи, несомненно ведет к духовной и телесной изнеженности и к утрате истинного мужества. Веселая снисходительность к себе и другим, легкость отношения к жизни – положенные в основу нашего воспитания, столь отличного от того, какое господствовало в сектантских семьях сто лет тому назад, грозят опасностью развить в детях наших дряблость характера. Не представляется ли здесь удобного случая для применения аскетической дисциплины в ее очищенном и обновленном виде? Многие из признавших факт существования такой опасности укажут как на средство для борьбы с ней, на атлетический спорт – На войны, на частные государственные авантюры. Действительно, на этих аренах нет недостатка в поводах для героизма, совершенно отсутствующих в религии нашего времени. СНОСКА Когда в жизнь церкви входят устрицы, сливочное мороженое и забавы, читал я в одной американской газете, вы можете быть уверены, что жизнь ее уклоняется в сторону от Христа. Судя по этим признакам, таков именно путь многих из наших церквей в настоящее время. Война и различные приключения без сомнения не дают развиться изнеженности в людях. Они требуют таких длительных и напряженных усилий, что система мотивов поведения у человека перестраивается. Неудобства и неприятности, голод и дождь, боль и холод, грязь и нищета – перестают оказывать на него устрашающее действие. Смерть обращается в самое простое явление и теряет свою обычную силу становится непреодолимой преградой на пути к нашим целям. С уничтожением этих обычных преград освобождаются новые запасы энергии, и жизнь кажется перенесенной на новый высший уровень. Красота воин в этом отношении заключается в том, что они совершенно соответствуют уровню природы обыкновенного человека в ее вопросах к героическому. Благодаря атовизму мы все от рождения более или менее воины, и даже самый незначительный человек освобождается на поле битвы от чрезмерности обычных забот о себе, а порою оказывает даже чудеса мужества». Но если мы сравним этот род суровости к себе, выработанной под влиянием войны, с суровой дисциплиной аскетов, мы находим огромную разницу в сопутствующих им духовных побуждениях. «Жить и давать жить другим», – пишет один австрийский офицер. Эти слова не являются девизом армии. «Презрение к своим товарищам, презрение к неприятельским войскам». Жестокое презрение к самому себе – вот качество которых требует война от человека. Для каждой армии лучше быть дикой, жестокой, варварской, чем обладать излишней сентиментальностью и рассудительностью. Если солдат хочет иметь ценность как солдат, он должен стать полной противоположностью думающему и размышляющему человеку. Добродетели его измеряются его способностью к войне. Во время войны и даже во время мира для солдата существует совершенно особая мораль. Рекрут, являющийся на службу, должен немедленно отделаться от тех этических воззрений, какие принес с собой. Отныне победа и успех должны составлять для него все. Самые варварские наклонности оживают в людях во время войны, и для целей войны они оказываются превосходными». «Психология ду милитари профессиональ». Цитата Хамон, 1895 год. Эти слова содержат в себе несомненную истину. Непосредственной целью в жизни солдата, по словам Мольтки, является разрушение, и только разрушение. Все созидания, какие нам кажутся результатом войны, не вытекают из ее сущности, И не имеют с ней ничего общего. Солдат не в состоянии, конечно, до конца заглужить в себя такие чувства, как любовь и уважение к известным вещам и лицам. Тем не менее нельзя отрицать, что война является школой жизненной бодрости. Взывая к всеобщему и простейшему из инстинктов, она в наше время единственная для всех без исключений доступная школа героизма. Но, признав это, мы наталкиваемся на вопрос чрезвычайной важности. Неужели только война, это чудовищно нелепое и кровавое учреждение, может спасти нас от изнеженности? Эта мысль пугает нас и заставляет с большей благосклонностью отнестись к религиозному аскетизму. Мы знаем из физики о механическом эквиваленте теплоты. В социальной области нам также необходимо отыскать моральный эквивалент войны. Нужно найти что-нибудь героическое, что имело бы такую же ценность для всех людей без исключения, какую имеет война. Но что настолько же согласовывалось бы с внутренней жизнью людей, насколько война с ней расходится? Мне часто приходило в голову, что в том культе нищеты, который некогда воздвигли монахи, несмотря на все его крайности, Можно было бы найти такой эквивалент. Добровольно принятая нищета может стать источником бодрой жизни, без необходимости давить слабейших, как это делает война. Нищета действительно создает условия героической жизни. Без грома барабанов, без раззолоченных мундиров, без истеричных рукоплесканий толпы, без лжи, без трескучих фраз. И когда видишь, как приобретение богатства становится единственным идеалом и входит в плоти кровь нашего поколения, невольно спрашиваешь себя, не может ли возрождение прежнего верования, что ничто имеет религиозную ценность, стать трансформацией воинственного пыла и той духовной реформой, в которой так сильно нуждается наша эпоха. В особенности необходимо, чтобы в защиту нищеты выступили мы – Народы от расы. В настоящее время мы дошли в буквальном смысле до ужаса перед нищетой. Мы презираем всякого, кто избирает бедность, чтобы упростить и спасти свою внутреннюю жизнь. Всякого, кто не надрывает свои силы в погоне за деньгами, мы считаем уже бессильным и лишенным честолюбия человеком. Мы совершенно забыли прежнее идеализирование нищеты, которая являлась символом освобождения от материальных привязанностей, полной неподкупности духа, мужественного равнодушия к земным благам, стремления оплачивать свой жизненный путь тем, что мы есть, или тем, что делаем, а не тем, что мы имеем права в любой момент безответственно отказаться от жизни». Короче сказать, мы забыли значение нищеты как героического положения в жизни и готовности к моральным битвам. Теперь, когда мы, люди так называемых высших классов, пугаемся в такой неслыханной раньше степени темных сторон и трудностей жизни, когда мы откладываем свою «женить буду возможности артистически меблировать нашу квартиру», И дрожим при мысли иметь ребенка, для которого не успели еще открыть текущий счет в банке. Именно теперь настало время протестовать против подобных воззрений, столь малодушных и столь иррелигиозных. Богатство, поскольку оно освобождает наш дух для стремления к возвышенным целям и дает нам возможность развивать его высшую энергию, Несомненно, лучше бедности, но в действительной жизни богатство лишь в редких случаях дает такие результаты. Гораздо чаще желание разбогатеть и опасение потерять богатство служат причиной трусости и нравственного банкротства. Во многих обстоятельствах, где человек, не боящийся бедности, остается свободным, человек, скованный богатством, становится рабом Подумайте о той силе, которую придало бы нам наше равнодушие к бедности в тех случаях, когда мы посвящаем себя служению идеям, не пользуемся популярностью. Нам не пришлось бы молчать против нашей воли. Мы не страшились бы подать голос за те реформы, которые казались бы нам необходимыми. Нас не испугала бы перспектива, что истощится наш запасный капитал, разобьются надежды на повышение. Прекратится уплата жалования, закроются двери клубов. До конца нашей жизни мы не перестали бы свидетельствовать о том, что представляется нам истинной. И нашим примером помогли бы всему поколению освободиться от его духовных цепей. Для всякого дела, без сомнения, необходимы деньги. Но мы, служители этой идеи, измеряли бы степень нашего могущества только степенью нашего довольства бедностью. Мне представляется необходимым для каждого из нас серьезно подумать об этом обстоятельстве. Царящий среди образованных классов страх перед бедностью представляет собой тяжкую нравственную болезнь, от которой страдает вся современная нам культура. Я сказал все, что мог о различных плодах религиозности, поскольку они наблюдаются в жизни святых. Теперь, после краткого обзора, я перейду к общим заключениям. Как вы знаете, наш главный вопрос заключается в следующем. Оправдывается ли религия ее плодами, поскольку последние выражены в тех и других типах святых людей? Отдельные черты святости, правда, могут являться свойствами некоторых характеров и встречаются у людей совсем не религиозных. Но такое соединение этих черт, когда психологическим центром их является идея божества, мы назовем уже религиозным. Человек в сильной степени, обладающий таким религиозным чувством, естественно, приходит к мысли, что все в этом мире исполнено громадного значения, поскольку в нем проявляется невидимый божественный порядок. Уверенность в этом порядке доставляет ему высшее счастье и необычайную стойкость души. Он чувствует себя готовым на служение людям и одушевлен постоянным стремлением помогать им. Эта помощь простирается не только на внешнюю, но и на внутреннюю жизнь, потому что он глубоко чувствует человеческую душу и обладает даром оживлять в ней духовные возможности, которых она и сама в себе не подозревала. Счастье его не в жизненных удобствах, как у большинства людей, а в особом горении духа, которое превращает его лишение в радости и делает его недоступным ощущению несчастья. Он не отказывается ни от одной обязанности даже в тех случаях, где его заведомо ожидает неблагодарность. И когда мы нуждаемся в помощи, мы с большей уверенностью можем ожидать ее со стороны святого, чем от всякого другого человека. Наконец, скромность и аскетические привычки предохраняют его от тех мелких личных притязаний, которые портят человеческие отношения. Чистота, счастье, независящее от внешних условий. Терпение, милосердие к другим, суровость к себе – Эти прекрасные свойства достигают святых наиболее совершенного развития. Но, конечно, как мы это видели раньше, все эти добродетели не делают святых свободными от ошибок и заблуждений. В тех случаях, когда их умственный кругозор слишком узок, они легко впадают в различного рода благочестивые эксцессы. В фанатизме, самоистязании, легковерии, излишнюю щепетильность. Во всех мелочах аскетического режима и болезненную неспособность жить в миру. В своей пламенной преданности какой-нибудь нелепой идее, которая может овладеть его ограниченным рассудком, святой возбуждает в нас больше осуждения и неприязни, чем всякий обыкновенный человек на его месте. Мы не можем судить его на основании одних его личных качеств и побуждений, рассматривая их вне отношение ко всему окружающему. Мы неизбежно производим оценку деятельности святого с точки зрения наших собственных воззрений. Для того, чтобы остаться справедливыми к этой оценке, нам необходимо изучить деятельность святого в зависимости от окружающей его среды. Тогда мы увидим, что узость духа, в которой мы его упрекаем, часто проистекает от общей узости религиозных воззрений эпохи. Тем более мы не должны смешивать существенных черт святости, о которых мы уже говорили, с ее случайными проявлениями, вызванными тем или другим историческим моментом. При выборе направления в своей деятельности святые обыкновенно остаются верными господствующим идолам. В средние века уходили в монастырь. В наше время мечтают о служении общему благу. Святой Франциск или Святой Бернард Если бы они жили в наше время, без сомнения бы посвятили свою жизнь достижению какого-нибудь идеала, но с уверенностью можно сказать, что они не ушли бы от людей. Несмотря на то, что некоторые подробности из жизни святых кажутся нам отталкивающими, мы не должны отказываться от защиты самой святости, подвергающейся нападкам со стороны враждебных ей критиков». Самым сильным врагом святости в последнее время является Ницше. Он противопоставляет добродетелям святых те страсти, которые воплощаются в хищных воинствующих характерах. Причем сравнение оказывается не в пользу святых. Нужно признать, что в некоторых святых есть что-то отталкивающее, и я считаю необходимым остановиться на этом контрасте, который отметил Ницше. Отвращение, какое многие испытывают к характеру святого, представляет, по-видимому, отголосок древнего инстинкта преклонения перед начальником племени. Такой начальник должен быть свирепым, могущественным, наводящим страх хищником. Под его взглядом окружающие трепетали от страха и в то же время ощущали рабскую гордость, что у них такой сильный и опасный для врагов повелитель. Во время племенного быта такое преклонение перед героем было бы вполне понятно, так как герои ну, при бесконечных войнах той эпохи охраняли существование племени. Совесть вождей была всегда чиста, потому что совесть и воля составляли в них одно целое. В окружающих они возбуждали столько же удивления перед их внутренней свободой, сколько страха перед внешними проявлениями их энергии. По сравнению с этими хищниками мира, святые напоминают травоядных животных или робкую, безвредную домашнюю птицу. Бывали такие святые, которых безнаказанно можно было таскать за бороду. Подобные люди не могут вызывать у нас удивления и страха. Они не могут также импонировать нам ни своей внутренней свободой, ни своей физической силой если у нас нет особого чутья к красоте их нравственного облика, мы проходим мимо них с презрением. Но бывает иначе. Вспомним басню о ветре, солнце и путешественнике. Два пола воплощают в себе это различие способа влияния на человеческую природу. Женщина любит мужчину тем сильнее, чем неукротимее и мужественнее его характер. Подобно этому и подданные боготворят тех властителей, которые сильнее и деспотичнее других. Но с другой стороны, женщина покоряет мужчину сладостной тайной своей красоты, и святые очаровывают мир чем-то схожим с этой тайной. Человечество способно поддаваться влиянию обеих противоположных сторон, и соперничество этих двух влияний никогда не прекращается. Борьба между идеалами светской и святой жизни все время наполняет собою и литературу, и жизнь. Для Ницше святой представляет собой лишь образец низости и раболепства инвалида, прячущего под софизмами своего убожества дегенерата, в котором иссякли источники жизни. Если бы такие люди одержали верх, по мнению Ницше, можно было бы опасаться за тип человека. «Люди больные», – пишет он, – Представляют собой величайшую опасность для людей здоровых. Не сильные губят слабых, а наоборот. Мы не должны желать, чтобы уменьшился страх человека перед человеком, потому что страх заставляет сильных становиться страшными. И этим охраняет тот тип человека, который мы хотим видеть господствующим. Мы должны бояться не страха, а скорее величайшего отвращения или величайшей жалости к людям. Больные представляют для нас наибольшую опасность, а не злые и хищные. Обделенные природой неудачники, надломленные судьбой – это они, те слабые, которые подкапываются под жизненность расы, отравляют наше доверие к жизни и компрометируют человечество. Каждый их взгляд представляет собой вздох. «Ах, если бы я был не тем, что я есть!» «Ах, я так устал и присытился самим собою!» На этой болотистой почве презрения к самому себе процветают всевозможные ядовитые растения, такие маленькие, прячущиеся от света, скрытные, нежные и в то же время гниющие. Здесь кишат черви злопаменства и мщения, здесь воздух отравлен тайнами, в которых слишком стыдно признаться. Здесь плетется бесконечная сеть самых низких заговоров. Заговоры тех, кто страдает против тех, кто преуспевает и одерживает победы. Здесь ненавистен даже вид людей-победителей. Словно богатство, успех, сила, гордость и сознание своего могущества сами по себе уже являются порочными вещами, за которые человек должен нести горькое искупление. Как эти люди хотели бы стать исполнителями наказания за подобные проступки? Как они хотели бы стать палачами? И таково лицемерие их, что они никогда не признаются в том, что ненависть их представляет собою ненависть. Зюргенеалогия Дермураль, Параграф 14. Я сократил эту цитату. Бедный Ницше. Его антипатия к больным сама является в достаточной степени болезненной. Но я привел его слова, потому что они хорошо оттеняют конфликт между двумя идеалами. Сильный человек – каннибал, самец с кровожадными инстинктами. Конечно, не способен увидеть в святых с их мягкостью к другим и суровостью к себе ничего, кроме болезни и нравственного гниения. И на таких людей он смотрит с нескрываемым отвращением. Весь вопрос сводится, в сущности, к двум пунктам. Должны ли мы приспособиться к миру видимому или к миру невидимому? И что должно служить нам средством для приспособления к миру видимому? Борьба или непротивление злу? Необходимо признать оба мира и считаться собоими. В мире же невидимом как борьба, так и непротивление оказываются необходимыми. Вопрос лишь в том... Что необходимо в большей степени? Какой тип представляет собой высший идеал? Тип ли святого? Или тип сильного человека? Многие предполагают, что существует только один тип совершенного человеческого характера. Им кажется, что человек, обладающий характером известного рода, должен быть признан абсолютно лучшим из людей, вне вопроса о социальном значении его деятельности и его экономической функции. Тип святого и тип рыцаря или джентльмена всегда были соперниками в притязании на это абсолютное совершенство. Оба типа до некоторой степени сливались в воинствующих религиозных орденах. Но не нужно забывать, что по учению эмпирической философии все идеалы относительно. Было бы нелепостью искать определение идеальной лошади. Когда существуют ломовые, верховые лошади, рысаки, пони. И каждый из них представляет собой ту или другую разновидность лошадиной функции. Если бы мы назвали идеальную лошадь, обладающую достоинствами всех лошадиных пород, то и в этом случае по отношению к какого-нибудь из лошадиных качеств, она, оказалась бы, ниже лошади, у которой это качество исключительным образом развито. Это необходимо помнить при обсуждении вопроса, является ли святой идеальным типом человека. Я думаю, что метод, применявшийся Спенсером в его данных науки о нравственности, подтвердит наше мнение об этом. Идеальность поведения должна измеряться степенью его приспособленности. Общество, в котором все без исключения обладали бы воинствующим характером, распалось бы от внутренних раздоров. Поэтому в обществе для сохранения равновесия наряду с воинственными людьми должны быть и люди, склонные к уступчивости. Таково состояние современного общества, и мы обязаны Смешению в нем таких контрастов огромной долей нашего благоустройства. Но никто не назовет современного нам положения вещей «раем», так как воинственные характеры, входящие в состав общества, всегда стремятся ко всякого рода проявлениям грубой силы, к разбою, грабежу, к убийству. Но легко представить себе такое общество, где совсем отсутствовал бы дух борьбы и насилия как это бывает в тесных дружеских кругах, и где человеческими отношениями управляла бы только симпатия и справедливость. И мы должны признать, что такое общество было бы больше похоже на рай, чем то, в котором мы живем, так как все добрые побуждения реализовались бы в нем без излишних трений. К такому райскому обществу святой явился бы вполне приспособленным. Кротость его обращения вызывала бы в людях только хорошие чувства, и никто не стал бы злоупотреблять его стремлением не противиться злу. Таким образом, рассуждая, отвлеченный святой является более высоким типом, чем тип сильного человека, так как он приспособлен к более совершенному обществу, чем последний. Сильный человек одним присутствием своим понизил бы нравственный уровень такого общества. И единственное, что он внес бы в него, это дух воинской добродетели, которым так дорожат люди нашего времени. Перенеся этот вопрос в сферу действительности, мы увидим, что здесь каждый святой, смотря по обстоятельствам, бывает и хорошо, и плохо приспособлен к ней. Иначе говоря, святость не представляет собой чего-то абсолютного. И несомненно, что в этом мире, в котором мы живем, человек ищущий только одной святости, обрекает себя на гибель. Если у него нет достаточно широких горизонтов, он будет казаться нам жалким и почти заслуживающим презрения. Известный всем тип юродивого, святого вызывает в нас какое-то отвращение. Но в нашем сравнении святых с сильными мы должны сопоставлять индивидуумов. Мы должны сопоставлять индивидуумов, стоящих на одном умственном уровне. Сильный человек, плохо одаренный в умственном отношении, является в своей области таким же несостоятельным, как и святой при таких же условиях, несостоятельным в своей святости. Святой сохранит даже над ним известное превосходство, так как сильный человек в этих случаях представляет собой обыкновенно тип уличного хулигана. У нас на Западе религиозные цели редко преследовались в их чистом виде. Всегда к ним примешивались те или другие мирские стремления. И когда дело доходило до непротивления злу, редкие из наших религиозных деятелей не шли в этом случае в разрез с требованиями религии. Известны случаи, когда сам Христос энергично вступал в борьбу со злом. Кромвель, Стонуэль, Джексон, Гордон. Доказывали своей жизнью, что христиане могут быть в то же время сильными людьми. Но возможно ли абсолютная оценка успеха при разнообразии жизненных условий и различных взглядах на приспособление к ним? Наше осуждение неизбежно будет меняться сообразно с тем, на какую точку зрения мы станем. С биологической точки зрения святой Павел является неудачником так как он был обезглавлен. Тем не менее, его жизнь была великолепно приспособлена к более широким историческим условиям. И поскольку такая жизнь представляет в мире закваску новой высшей жизни, она уже является успешной, какова бы ни оказалась личная судьба самого святого. Жизнь величайших святых, признанных всеми героев духовного мира, таких как Франциск, Бернард, Лютер, Лойола, Уэсли, Чаннинг Муди, Гретри, Филип Брукс, Агнеса Джонс, Маргарита Галаганс, Дора Паттисон в этом отношении не оставляет никаких сомнений. Где бы они ни появились, все отмечают их духовную силу и величие их нравственного облика. Тайна, которую они чувствуют за вещами видимого мира, их энтузиазм, их доброта, образует вокруг них ореол, который в одно и то же время увеличивает и смягчает контуры их образов. Они подобны картинам, в которых чувствуется много воздуха и где фон – это безбрежные дали. Поставленный рядом с ними сильный человек покажется нам сухим, как пень, грубым, как обломок камня или черепицы. Итак, оставив в стране теологические критерии на основании здравого смысла и собранных эмпирических методом данных, мы оставляем за религией то возвышенное место, которое она занимала в истории. С социологической точки зрения душевные качества, называемые святостью, необходимы для блага человечества. Великие праведники в своем триумфальном шествии подобны великим завоевателям. Менее значительные – предтечи герольды их. Кроме того, они наряду с первыми слушают залогом лучшего мирового порядка. Поэтому постараемся быть праведными, поскольку это для нас возможно. Все равно достигнем или нет видимого для других успеха. В доме отца нашего обители много. И каждый может отыскать для себя те религиозные переживания и ту степень святости, какие соответствуют его силам и призванию. Верный эмпирическому методу мы не считаем возможным заранее гарантировать успех для каждого, кто пойдет этим путем, и отказываемся от каких бы то ни было определенных предписаний для достижения этого успеха. То заключение, к какому мы пришли в настоящей лекции – может показаться неожиданным. Каким образом скажут нам религия, которая признает существование двух миров и невидимый порядок вещей, может быть оцениваема по результатам ее в одном видимом мире? Наш приговор должен зависеть не от ее полезности, а от ее истинности. Если религия истинна, плоды ее уже хороши независимо от того, нужны или не нужны они в здешнем мире. В конце концов, все сводится к вопросу, обладают ли истинные те или другие теологические системы. Религиозные люди часто утверждают, что хотя и не в одинаковой форме, религиозные люди часто утверждают, хотя и не в одинаковой форме, что они познают истину особым способом, который можно назвать мистическим опытом. Поэтому мы перейдем сейчас к явлениям мистического характера, после чего рассмотрим вкратце философию религии.